КРЕДО! Даже тот, кто не любит сплетничать, хотя бы раз в своей жизни ввязывался в обсуждение чужих грехов или чужого несовершенства. Что за человек, качаемый головой, не поймешь, чего от него ожидать. То вправо его качнет, то влево, нос держит по ветру, сегодня одно говорит, завтра смотришь, совсем другое. Никакого креда у него нет». Еще кто-нибудь из обсуждающих эту печальную ситуацию согласно кивает и произносит «Да, с кредом у него плохо». Представьте, я сама это слышала. Так и говорят, с кредом. Поневоле задумаешься, а может быть уже что-то изменилось? Может, словари частично переписаны, и слово «креда» из «несклоняемых» попало в «склоняемые»? Так и хочется сказать «О времена, он нравы». Сразу сообщаю, со словом «кредо» все осталось по-прежнему. Словари рядом с ним твердо ставят помету «несклоняемая» — «средний род». То есть оно, кредо, ни на падежи, ни на числа не реагирует. Никаких кредов. «Кредо» от латинского глагола «кредо» — «верю», «верую». Сначала так называли лишь символ веры в католической церкви, но потом значение слова расширилось. Это еще и убеждения, и взгляды, и основы мировоззрения — Вернемся к человеку, которого обсуждали вначале. Что же это такое? Никакого у него креда нет. Ни политического креда, ни жизненного. Может быть, поэтому он так непредсказуем? Его сегодняшние слова прямо опровергают вчерашние. И то, что мы считали его кредо, оказалось пустой декларацией. А в общем, если у вас вдруг возникли сомнения, так ли вы используете слово кредо? просто замените его на более привычные. Мировоззрение, воззрение или, на худой конец, идеологию. Получится почти то же самое.